Глава 60 Саяра. В очередной раз пытаюсь приоткрыть глаза. Картинка так и плывет, но боль уже не такая невыносимая. Веки рефлекторно смыкаются. Последнее, что успеваю заметить, яркие, размытые пятна вдалеке. По запаху причина определяется безошибочно. Правой рукой нащупываю на шее платок, сжимаю его и тянусь через туловище до воды намочить. Неудобно, но левая, с открытым переломом, сейчас совершенно бесполезна. Хотя вру, не совсем. Когда впервые пришла в себя, понять не могла, где я и каким образом тут оказалась. Вообще ничего, ничегошеньки не помнила. Оторопи взяла жуткое. Отключилась я еще в вертолете. Последнее, что запомнилось, спор членов экипажа. И слова папиного подчиненного о том, Что Данияр только поговорить хочет. Как же? Состояние шока сказалось, или травма головы, но я так и не вспомнила, каким образом оказалась в русле небольшой реки. Деревья и кустарники совсем рядом растут. Если пламя дойдет, то метровая водная преграда меня не спасет. Но пока что помогает дышать. Не зря же при лесных пожарах нужно стремиться к водоему. По руслу можно было бы двигаться. Но, учитывая повреждения глаз, убьюсь я быстрее, чем уйду далеко. Когда паника достигает критического уровня, на помощь приходит левая рука, вернее, торчащая из нее лучевая кость. Один взгляд на открытый перелом и меня уносит в далекие дали. Никогда не думала, что скажу это, но восприимчивость к виду крови и травмам может облегчить жизнь. За несколько дней проверено многократно. Сейчас наоборот стараюсь держаться. Здоровой рукой придерживаю поврежденную за локоть, ногами отталкиваюсь от земли и приподнимаюсь вверх по камню, на которой облокотившись, то ли сижу, то ли лежу. В теле нет ни клеточки, которая бы не болела. Вдыхать стараюсь не глубоко, так режущая боль внутри не так сильно чувствуется. Состояние словно обдолбанное. Мыслить здраво не получается. Действительность от прихода отличаю с трудом. Возможно, потому что красочные видения подобны реальности. Впервые за долгие годы увидела маму. Много лет она мне даже не снилась. Изощренная пытка. Кратковременная возможность побыть с тем, кого любишь. Без возможности продления, повторения. Потребность в маме притупляла во мне жажду к жизни. Любовь к папе наоборот. Всегда балансировала. Не было дикого страха перед смертью. Вместе с тем я знала, почему нельзя умирать, зачем необходимо себя беречь. После встречи с Русланом причин стало больше ровно на одну, необъятную. Любовь — чувство многогранное, которое, как Вселенная, регулярно расширяется. чувство к нему точно так же. Особенно эти дни согревают и в то же время разгоняют уныние по венам. Часы, к счастью, на правой руке. Подношу их к лицу и утыкаюсь носом в ремешок. Возможно, это самовнушение, но мне чудится запах Руслана. Кожаный ремешок часов им пропитан. Вдыхаю и непроизвольно плачу. Глаза начинают печь. Крепче зажмуриваюсь и глубже вдыхаю, забывая про повреждения ребер. Аромат окутывает, пробирается в мозг. Больше всего на свете хочется к нему к нему одному. «Люблю тебя, милый», — шепчу в пустоту. Облизываю пересохшие губы. В какое-то кратчайшее мгновение ощущаю прикосновение к голове. Начинаю светиться от счастья изнутри. «Это ведь он? Кто же еще?» Пусть в моем воображении, но это Руслан. Мимолетная радость рассеивается в тот момент, когда руки касается что-то теплое и мохнатое медленно выдыхаю. Это явно не хомячок. Приподнимаю руку ладонью вверх. Мой гость тут же утыкается в нее носом. Я знаю чьи нечеткие очертания увижу, если открою глаза. В первый раз виденье посетило меня, когда я пребывала в полузабытье. Думалось, что так мой мозг явно ушибленный, интерпретирует тоску по руслану. Ты соскучился. Произношу, чувствуя прикосновение языка к своей коже. Каждое движение отдается передергиванием травмированной конечности. Несмотря на это, сгибаю здоровую руку в локти, слегка щурясь, тянусь к его голове и глажу. Все живое на земле любит ласку. Хочет заботы и поддержки, особенно когда страшно. В том, что сейчас именно такой момент, не сомневаюсь, Волки боятся огня. Хочешь, ложись рядом, только не толкайся в этот раз. В голосе слышатся булькающие звуки, но животинка понимает, потому что тут же пристраивается рядом. Голову кладет мне на живот. За гранью фантастики. Однако мой куцый товарищ вполне себе реален. Обрублен или отгрызен, у него не только хвост, но и правое ухо. Шерсть в нескольких местах содрана до шкуры. Думаю, что я выгляжу сейчас не лучше. Мы нашли друг друга. В первую нашу встречу остолбенелость прошла сразу же, как он стал ластиться. По эмоциям это вау, вкупис. Это уже загробный мир. Собака, обожаю, но у меня никогда не было своей личной. А тут целый хищник, хоть и потрёпанный. Когда меня найдут, поедешь со мной? Не уверена, что получается говорить вслух, но судя по тому, что он отрывает от меня морду и тут же толкает ее в бок, это означает, какие вопросы, конечно. Дело остается только за малым. Найти. Прошло несколько дней. В том, что ищут, я не сомневаюсь. Но успеют ли? От руки по всему телу снова расходятся болезненные спазмы. Чтобы не заорать, до боли закусываю изнутри губы. Металлический привкус во рту невольно отключает сознание.